Женский натюрморт. Холст масла 50 на 40 сантиметров. Русскому художнику Нестерову заказали писать портрет старца Черткова, друга и последователя Льва Толстого. Чертков в конце жизни внушал всем умиление и благоговение, а Нестеров написал его жестким и властным стариком. Когда Чертков увидел портрет, он испугался, что художник вынес на всеобщее обозрение его жестокий нрав. «Я же смирился. Нарисуйте хоть слезу на щеке», — стал он упрашивать живописца. «Чего не вижу, того не могу написать», — отвечал Нестеров. Илья Ефимович Репин писал портрет одной дамы. Ее муж приехал посмотреть, что получается. Репин эффектно сдернул занавес с полотна. «Очень похоже», — радостно засмеялся муж, — «браво! Представляю, как моя жена будет ругаться». Когда Ренуару предложили написать портрет одной глупой и злой старой дамы, он отказался. «Простите, я не умею писать хищных зверей», — сказал он заказчику. Людей, которых писал Илья Репин, преследовал злой рок. Композитор Мусоргский скончался, литератор Писемский тоже умер в течение года. Репин попросил позировать поэта Тютчева, и тот тоже вскоре умер. Вы бы написали портрет Столыпина, предложил Репину как-то один приятель. И действительно, по заказу Саратовской городской думы, Репин написал портрет Столыпина. Как только портрет был закончен, Столыпин поехал в Киев, и там его застрелили. Казима Медичи, прозванный народом Флоренции спасителя Отечества, был первым правителем этого города, который стремился возродить искусство и ремесло. Казима был банкиром и, говоря современным языком, главным спонсором флорентийских художников эпохи Возрождения. Это он положил начало собранию знаменитых коллекций Дома Медичи. Леонардо да Винчи и Микеланджело провели часть жизни при дворе Лоренсу Великолепного, внука Казима. Существует анекдот, что Микеланджело изваял Казима настоящим красавцем, а тот на самом деле был некрасив, к тому же горбат. «Через пятьсот лет никто не узнает об этом», — объяснил скульптор, «а память о Казиме останется». И вот опять настала очередная весна. Улицы были заполнены торопящимися, скорее раздеться после зимы людьми. Снега не было и в помине, и настало то специфическое для весны так стремительно проходящее время, когда ветки деревьев еще голы, но почки их уже замерли в ожидании, Готовая раскрыться по первому призыву бодрящих соков инстинкты жизни. Таня по своему внутреннему разумению потихоньку сменила имидж печального клоуна на внешность заботливой хозяйки модного дома. Она теперь хорошо одевалась, немного прибавила в весе и отлично водила машину. Яичницу она больше не готовила. У Павина открылась странная аллергия на яйца и на все, что было связано с ними. Теперь ему достаточно было увидеть одну только яичную скорлупу, как у него начинали чесаться руки, слезились глаза, он начинал задыхаться. Таня стала изобретать какие-то фантастические салаты, то с клубникой, то с авокадо, и он с удовольствием, но умеренно потребляя произведение рук, невольно вспоминал Линины изыски с копчеными ушками. Он был рад, что Таня стала такой же превосходной хозяйкой, какой когда-то была Лина. но ограждал себя от разборок в хитросплетениях женской психологии. В глубине души он не мог забыть, как Таня отравила ему наслаждение его первым личным успехом. Александр Андреевич был занят хлопотами по устройству первого в нашей стране и вообще в мире музея натюрмортов. Было подобрано и выделено прекрасное здание, классический особнячок в тихом переулке Московского центра. Там уже был сделан ремонт и получена договоренность от самых крупных наших музеев включать в постоянную экспозицию шедевры живописи разных веков, написанные в стиле мертвой натуры. Отдельный зал Павин думал посвятить работам учителя Ильва Байер. Для выставки собственных картин он подготовил верхний этаж, а для работы просторную студию. Он мечтал о том времени, когда по музею будут ходить группы туристов, а он время от времени станет спускаться к ним после работы в своей студии и делиться самыми сокровенными мыслями об искусстве. Коммерческим директором галереи, естественным образом, стал Александр Андреевич, а в научные консультанты Павин решил ангажировать Федора, которого разыскал в его газетенки в состоянии вполне депрессивном. После смерти левки Федор внезапно перестал пить, но производил впечатление человека-робота, все жизненные действия, совершающего автоматически и занятого лишь одной умственной, вполне таинственной неразрешимой проблемой. Идеей создания музея Федор загорелся, по крайней мере, скинул с себя маску отверженного и с большим энтузиазмом взялся за подбор предполагаемой коллекции картин. Так или иначе, но последний год они стали почти неразлучны. Павин, Фёдор и Александр Андреевич. Работал Павин много. Счёт его в банке неустанно пополнялся. Александр Андреевич вкладывал деньги умело, и хотя устройство галереи требовало огромных расходов, Павин подумывал о покупке дома в Испании, недалеко от города Фигейроса, где когда-то жил Сальвадор Дали. Асфальт на тротуарах уже давно высох после зимы, Но почки деревьев еще не распускались. Стайки девушек в легких курточках щебетали, проходя мимо, и художник, глядя на них, чувствовал себя сильным и мудрым. В душе его звучал симфонический оркестр. Струнные с упоением выводили главную партию, фортепиано вторило раскатами далекого весеннего грома. Дорогое светлое пальто, привезенное из Лондона, приятно диссонировалось темной синтетикой, преобладающей в одежде прохожих, И люди невольно обращали внимание на этого человека, пытаясь разобрать в его лице узнаваемые черты значительной личности. Не всем это удавалось. Все-таки он не был артистом, но даже поверхностное внимание людей было ему приятно. Возле входа в метро чернявая женщина продавала цветы, кипы, сияющие в прозрачной стеклянной банке. «Откуда нарциссы?» — поинтересовался он праздно. «С юга? Откуда же еще?» неопределенно ответила женщина, посмотрела внимательно, будет он покупать ее нежные товар или нет. Художник представил, как он купит у нее все цветы и привезет домой. Он вспомнил такой же весенний день много лет назад и букетик нарциссов в руках у матери. Он отошел от торговки, она с разочарованием посмотрела ему вслед. Две девушки обогнали его, и, обогнав, вдруг остановились. У него перехватило дыхание. Вокруг головы одной из них сиял рыжий шар из искрящихся завитых в спирали волос. Проходя мимо, он заглянул ей в лицо. Плоские лунообразные щеки, вытянутые холодные глаза, хищный нос показались ему до боли знакомыми. Джинерва де Бенчи — портрет работы Леонардо, современная копия. Такое же настороженно упрямое выражение лица. Ему стало интересно познакомиться с этой девушкой, присмотреться к ней, узнать, как она говорит, как ест, как расчесывает рыжие волосы. Он остановился неподалеку. Вторая девушка попрощалась и скрылась в метро. Дженерва де Бенч немного постояла, как бы раздумывая, что ей предпринять. Она скользнула по нему задумчивым взглядом, светло-карих, медовых глаз, но не выделила из толпы. Она думала о чем-то своем. Вот рассеянность во взгляде пропала — Рот решительно сжался, девушка поправила на плече ремешок черной сумки и повернулась к нему спиной. Встроенная фигура и длинные ноги были у нее в точности, как у Лины. Он, не задумываясь, словно наведенная на цель ракеты, сделал несколько шагов вперед. Осторожно, чтобы она не испугалась, тронул ее за плечо. «Можно пригласить вас перекусить или, на худой конец, выпить вместе со мной чаю?» Она явно была не из тех, кто боится подобных предложений. Рыжие кудряшки вдоль лба и щек на секунду лишь замерли в удивлении, как бы проверяя, правильно ли они поняли, что предложение относится именно к ним. Медовые глаза прищурились на солнце. «С чего бы это?» «Я художник. Очень бы хотела написать ваш портрет». «Лучше бы вы были банкиром», — девушка притворно вздохнула, — и в некоторой нерешительности перекинула сумку с одного плеча на другое. «Ну, это еще неизвестно, что лучше, что хуже», — весело заметил он и взял ее под руку. «Здесь недалеко есть один приятный ресторан. Не два башка, конечно», — улыбнулся он своему воспоминанию. Но тоже неплохой. У меня там деловое свидание, но оно будет недолгим». Девушка посмотрела на него удивленно. Два башка это в Париже, на бульваре Сен-Жермен, — объяснил он. В глазах у Дженервы мелькнули хищные огоньки. Он отметил их. Потом я отвезу вас на машине, куда вы скажете. Последнее сообщение сыграло определяющую роль. Девушка поджала тонкие губы и зашагала рядом с ним. Обтягивающие джинсы подчеркивали ее плотные бедра. Александр Андреевич уже сидел за столиком в ресторане. «Сделаем перерыв на тюрмортах, с подъемом объявил ему Павин, подводя девушку. «Я решил написать женский портрет. Познакомься, это Дженнерва де Бенчи». Александр Андреевич церемонно привстал. «Василиса», — Дженнерва гордо тряхнула головой и решительно уселась к столу. Но правда, похоже, все никак не мог унять восхищение Павин, как такое сокровище прилетело из Италии на московскую землю. «Бабочки одного вида могут встречаться и в Африке, и в Америке, и у нас на Кавказе», с некоторым скепсисом заметил Александр Андреевич. «Это свидетельствует о постоянстве породы. Но ты разве забыл, что я уже получил аванс под очередную твою работу?» Заказчик не предполагал, что это будет портрет. Василисе пока предоставили полистать меню. Она изо всех сил делала вид, что не слушает разговор двух представительных мужчин, но уши ее покраснели от напряжения. Павина это от души веселила. Краем глаза он то и дело показывал на нее Александру Андреевичу, как бы говоря, какой удивительный экземпляр я откопал, не находишь. Василиса же думала, соглашаться мне на его предложение или нет, ставить ли какие-нибудь условия. Никогда еще эта девушка, приехавшая работать в Москву из Рязани, не оказывалась в такой непонятной вместе с тем заманчивой жизненной ситуации. Мало того, что никто никогда ни всерьез, ни в шутку не предлагал ее рисовать, так в школе ее откровенно считали дурнушкой. Она выбирала блюда, названия которых не знала, и думала, кому бы ей позвонить посоветоваться. Из всех раскладов выходил только один человек, та самая подруга, с которой они недавно расстались. Девушки снимали комнату на двоих. «Хорошо, я напишу на тюрморт. «А уже потом займусь этой красавицей», — Павел подмигнул Александру Андреевичу. «Это будет современная версия портрета Джинерва Дибенча. Лицо как предмет. Откроем этой картиной новый зал. Признайся, идея неплохая». «Неизвестно, как к этому отнесется Федор», — заметил Александр Андреевич. «Кстати, он здесь курит в фойе». «Но давай пока поговорим о настоящем натюрморте». Александр Андреевич заказал себе зеленый чай. Если заказчик захочет узнать о нем, я должен буду рассказать, что могу в общих чертах. Павин чувствовал себя в ударе, поэтому начал импровизировать на ходу. Если я перехожу к новой форме этого вида искусства, то назвать последнюю работу из серии жанровых натюрмортов женским было бы символично, тебе не кажется? Да ради бога, как хочешь, так и называй. Значит, женский натюрморт. Не банально. То, что хорошо продается, банальным не бывает. Если ты решила окончательно, то я об этом сообщу в журналы. Такие известия всегда подогревают интерес публики. Принесли чай и салат для Василисы. Павин потребовал бутылку вина а Александр Андреевич, поблескивая перстнем на мизинце, взялся за чайник. Василиса набросилась на салат. Пока наела, Павин посматривал на ее рубиновые уши, плающие сквозь завитки рыжих волос. Что вспоминаешь Кариду? спросил Александр Андреевич, будучи знаком с некоторыми ассоциациями художник. К черту Кариду, вообрази себе кресло, обитое старой, но благородной тканью в золотистых охристо-зеленых тонах. Симфонический оркестр в воображении Павина заиграл громче. Кресло дано не полностью, как, например, предметы у Матисса. Но в то же время сомнений в том, что это кресло ни у кого не должно возникать. В нем, прислоненная к спинке, лежит оставленная кем-то скрипка. На сиденье брошенные светлые перчатки. Они вбирают в себя отражение света от окружающих предметов. В другом углу дамская шляпка. Летняя, невесомая. Он посмотрел на профиль девушки и вспомнил, что похожая шляпка была на линии. когда он хотел рисовать подсолнухи. Странно, как в его сознании одно соединилось с другим. Александр Андреевич безропотно согласился продать такой натюрморт. Еще сказал, что из Италии доставлены краски, которые художник заказывал. Девушки принесли мясное блюдо, и она принялась за него, как показалось Павину, с волчьим аппетитом. При том, что она была очень голодна, она пыталась есть культурно, что выражалось в том, что иногда нажиманно отставляла мизинчик. Смесь Леонардо во внешности и кустой в манерах еще больше развеселила паина. Он смотрел на Василису, не скрываясь, с величайшим вниманием, стараясь не упустить ни одной характерной детали. Наконец девушка перестала есть. Они могли бы дать головы на отсечение, что она еле удержалась от того, чтобы не вытереть соус с тарелки оставшимся кусочком хлеба. Пожалуйста, пожалуйста, еле сдерживая смешок, придвинул к ней хлебницу Александр Андреевич. Я тоже умею готовить, вдруг с неподражаемым опломбом сказала Василиса. Очевидно, чтобы все-таки набить себе цену. И купчиха кустодиева на минутку возобладала над содержанкой итальянкой. Вот это не важно. Человек, который умеет готовить, у меня есть, ответил Епавин, вы будете моделью, или, как раньше говорили, натурщицей. «Вы собираетесь рисовать меня раздетой или в платье?» — поинтересовалась девушка, и, немного подумав, все-таки отломила хлеб и подобрала соус тарелки. тарелке. «В платье, без сомнения. Его потом можно легко снять», — пошутил он. «Тогда пойду позвоню». Василиса вылезла из-за стола и отправилась в холл. Короткая кофточка открыла живот, раздувшийся после еды. Силуэт Дженнерва Леонардо тоже имел признаки небольшой беременности, что считалось красивым и модным в период Каватраченто. Эта девушка менялась ежеминутно, что тоже очень нравилось у ней парень. «Я думаю, Таня оскорбится, если ты начнешь новую серию картин с портрета этой маленькой стервочки», — осторожно заметил Александр Андреевич, хорошо помнившись, сколько ему пришлось возиться с Таней в больнице. «Думаю, не оскорбит». особенно если ты торжественно объявишь в печати о моей женитьбе на ней. Это будет для Тани приятным сюрпризом. Последний год она мечтала называться официальной музы художника. Что ж, в таком случае Александр Андреевич кивнул в сторону Холла. Твоя новая тема очень интересна. Ведь говорят же, лицо — зеркало души. Но зеркало — это предмет. Лицо как предмет. Что ж, это можно хорошо продать. Но имея в виду, Леонардо выбирал себя в модели любовниц могущественных герцогов. Только самые хитрые женщины могли выдержать такую роль. «Это твоя джинерва сожрет Таню и не поморщится». «Скажи, ты сам занимался когда-нибудь живописью?» — вдруг спросил его Павин. «Нет, в молодости я писал музыку и бездарную». «Жаль, тогда бы ты понял, что художники любят своих моделей... Какие бы грязные, уродливые и глупые они ни были. Жаль, в свою очередь, повторил за ним Александр Андреевич. «Писал бы ты лучше одни жанровые натюрморты». Но Павин только засмеялся в ответ. «Я чувствую себя смелым, как никогда в жизни. Я многое напишу. И портреты, и жанровые картины. Еще вернусь к натюрмортам. Наконец, жизнь оставлю морские пейзажи». Помнишь, как Мане писал «Свой японский садик» Я буду сидеть со старушкой Таней где-нибудь на берегу моря и рисовать воду. Но сейчас для развития своего искусства я должен разработать лицо этой девушки, показать в нем предмет. Сто лет назад французы пустили по миру лозунг «Мертвой натуры больше не существует, все, что есть на картине, живое». Они не довели свою мысль до конца. Я продолжу ее в своих разработках. Пусть Таня будет недовольна, пусть будут недовольны все, Я хочу написать натюрморт портреты этой девушки. В конце концов, не просто быть музой художника. Таня должна потерпеть. Для того, чтобы снимать сливки, сначала приходится взбивать молоко. Но те эмоции, которые возникнут у меня из этого треугольника, передадутся моей новой форме, как передавал эмоции через предметы Пикассо, как передавал свои фантазии Дали. Я уверен, это будет прекрасная картина. «Что же работы?» — отозвался Александр Андреевич. Но художник уже не слышал его. Он отправился за Дженнервой де Бенчи в холл. Стоя к художнику с спиной, она не предполагала, что он слышит ее разговор по телефону. «Какой-то старый лох предлагает меня рисовать. Ты представляешь? Ты только ушла, он тут как тут. Выскочил как черт. Я его не заметила, пока он меня не остановил. Павин его фамилия. Ты знаешь такого?» Она долго слушала ответ. «И я не знаю». но вроде не врет. Ты думаешь, ну что то он некрасивый, лысый и пожилой». Павин выпрямился и посмотрел на себя в большое зеркало, стоящее у гардероба. Да, ему недавно исполнилось сорок лет. Он действительно был некрасив и наполовину лыс, и для этой девочки уже стар. Но его вид нравился ему самому. Шишковатый лоб свидетельствовал об уме, Взгляд горел огнем, рот был растянут в насмешливой улыбке. Он подошел к Василисе и отнял у нее телефон. «Хватит болтать!» Он присел на отделанной мраморной крошкой бордюр, шедший вдоль полосы зимнего сада, и притянул ее вплотную к себе, просунув палец за ремень ее джинсов. «Так ты говоришь, что я старый лох, некрасивый и лысый!» Она молчала, не зная, как вести себя дальше. Ушки ее опять покраснели, медового оттенка глаза бегали из стороны в сторону. «Да», — продолжал он, — «сейчас я кажусь тебе старым. Но очень-очень скоро, по мере того, как я буду писать твой портрет, ты увидишь в нем то, что никто не знает о тебе, кроме тебя самой. Ты будешь думать, что красивее и лучше меня нет мужчины и художника в целом мире. Ты пойдешь за мной на край света». и большим счастьем будешь считать, если я позволю тебе вытереть мои кисти. Итак, ты согласна мне позировать?» «Согласна», — рубко выговорила она. Им было уже в ее взгляде что-то неуловимо покорное, что скрыто всегда присутствовало в женских портретах русских художников. «Тогда доедай десерт и будь готова сейчас же поехать ко мне. Натюрморт с твоим лицом будет лучшей картиной, написанной здесь в Москве, за последние несколько лет. Она взглянула на него все-таки недоверчиво. «Ты веришь?» — голос его прозвучал достаточно грозно. «Верю». И когда она произнесла это последнее слово, вид у нее был такой, будто она уже готова взойти ради художника на костер. Он отпустил ее, повернулся и пошел в зал. Но, уходя, вдруг ощутил на себе чей-то взгляд. Он обернулся и увидел из темного угла зеркала горящие глаза своего друга Федор.